Дело о пропавшем перстне. Глава первая. Утро в избушке на курьих ножках. Не открывая глаз, Макар потянулся на кровати. В избушке бабушки Еги, как всегда по утрам, пахло пирожками и свежим чаем, настоянным на травах. Чуть приподняв Вики, он испуганно сжался. Напротив, в позе сфинкса, сидел чёрный кот. Неделя прошла с тех пор, как команда «Интерпола» заселилась в избушку на курьих ножках, а Макар так и не привык просыпаться под надзором лиловых кошачьих глаз. Кажется, оккупанты не нравились хозяйкиному любимчику. Выгнать незваных гостей он не мог, поэтому просто каждое утро испепелял их взглядом и давал понять, что пора и честь знать. Сердито урча кот, наконец, спрыгнул на пол. Макар облегченно выдохнул. Лаптей под кроватью не оказалось. Пока гости спали, вредный кот мог затащить их куда угодно. Найдя обувь под лавкой, макар обулся, оделся потеплее и протопал в прихожую. Нащупав в темноте коридора холодную ручку, распахнул дверь и восторженно охнул. За ночь лес покрылся сверкающим белым покрывалом снега. Тонкие ветки деревьев покачивались под пышными шапками. Даже стволы закутались в роскошные белые шубки. Последние красные ягоды рябины казались яркими, сказочными сполохами среди завораживающей белизны. Зачарованно разглядывая лес, Макар даже не заметил, как сам покрылся снежной паутинкой. Вздрогнув, он отряхнулся и поспешил вернуться в избушку. Все-таки зима в городе, может, и не такая красивая, но более теплая. За окном что-то зашуршало. Махровая изморозь на стекле словно ожила под лучами солнца. Вот скользнуло что-то похожее на серый веер. Исчезло. Затем глухо стукнулся о стекло красный, то ли шарик, то ли снежок. Отлетел, снова вернулся. Макар испуганно протёр глаза. «Что за наваждение?» «Ну, кто там?» Ворчливо укнул кот. «От гостей нет отбоя. Не избушка на курьих ножках, а проходной двор». Теперь все повернули головы к окну. бабушка ига отложила в сторону собранные венчики трав. Стряхнув мелкие сухие листочки с передника, подошла к окну и распахнула его. Вместе с клубом белого пара в комнату влетела желтогрудая синичка. Подлетев к печке, птичка распушила крылья и прижалась всем телом к горячему горшочку. В комнате повисло молчание. Синички служили в Интерполе секретарями и приносили сообщения, которые нельзя было передать по тарелочке. Отогревшись, птичка внимательно посмотрела вокруг и остановила взгляд на Руси. Встряхнув крыльями, перелетела на ее плечо. Наверное, у Синички была точная установка, кому передать послание. «Ну, о очень секретная информация», — чирикнула она русалочке прямо в ухо. «Только для агентов Интерпола». Замолчав, Синичка многозначительно глянула на кота, намекая, что тот должен выйти. От такой наглости у кота, считавшего себя хозяином избушки, даже глаза на лоб полезли. Гордо отвернувшись, он дал понять, что выходить не собирается, даже из-за очень секретной информации. Глава 2. Первые сведения. В сложившейся ситуации можно было принять два решения. Либо всем членам команды выйти на мороз, чтобы выслушать сообщение, либо передавать его в присутствии кота. Бросив взгляд за окно, Синичка вздрогнула, словно снова оказалась в объятиях Мороза, и выбрала второй вариант. Тяжело вздохнув, она начала рассказ. Команду Интерпола ждут во дворце Нептуна. У короля пропал перстень власти. Сами понимаете, что король не может привлечь свою полицию к расследованию дела. Если приближенные узнают о пропаже, то будут неприятности. Извещены только начальник службы безопасности Миланд и члены королевской семьи. «Вам надо под видом гостей прибыть во дворец и найти перстень. Послезавтра на острове состоится официальное назначение новых морских царей. Нептун должен быть в перстне, иначе назначения не будут иметь силу. Миланд вас встретит на острове и предоставит всю информацию». Кот раздраженно фыркнул. «Тоже мне. Секретное сообщение». Но агенты Интерпола растерянно переглянулись. «Конечно, назначение морских царей сорвется, но если бы только это». Без персня и самому Нептуну грозят неприятности, как это нынче по-модному называется, импичмент, а по-простому лишится владыка морей и океанов власти. Бабушка Эга раскрошила на блюдце кусочек пирога и поставила перед синичкой. Гостья благодарно чирикнула, принимаясь за еду. «Расскажи подробнее, как будет проходить назначение морских царей», попросил Грюнде. Кажется, он оказался единственным в команде, кто был незнаком с традициями водного королевства. Синичка подняла круглые чёрные глаза на гнома. Несколько секунд она изумлённо рассматривала Грюндию. Наверное, птичка-секретарь тоже впервые столкнулась с представителем нечистой силы, который не знает, как ей казалось, элементарных вещей. «Позволь я расскажу», — вмешалась Руся. «Для начала я тебя ознакомлю с порядком правления. Нептун — верховный повелитель. Ему подчиняются океаны, моря, реки, болота. Но в каждом водоёме есть свой правитель». Наиболее влиятельные и приближенные к Нептуну — морские цари. Согласно традиции, старший сын царя сменяет отца на престоле. Старших сыновей с рождения готовят к этой должности. Назначается день, когда их представляют Нептуну. В этот день в главном дворце проходит большой праздник. Приезжают морские цари со своими наследниками. Приглашаются делегации из лесов, полей, и гор. Это событие широко освещается в мировой прессе. Нептун кладет руку на голову нового царя, давая ему право на царство. И на пальце Нептуна должен быть перстень власти, иначе назначение не будет иметь силы. «Когда узнали о пропаже перстня?» Снова повернувшись к птичке, спросил Грюнзя. «Вчера», — черекнула та, склевывая последнюю кружку пирога. «Начали собираться приглашенные, лешие, снеговики северных земель, ну и морские цари с сыновьями. Нептун с каждым принцем разговаривал отдельно, оценивал их программы на первые годы правления. Последним на прием был записан эльф. Но поговорить он не успел. Когда эльф вошел, позвонила няня принцессы Пеночки, дочери короля. Пеночка скоро выходит замуж за младшего сына царя Нила. Но в тот момент она была у мадистки и во время примерки свадебного платья упала в обморок. Нептуну пришлось срочно отменить прием. Он вышел через свои покои, а эльф — через парадный вход. А сегодня утром оказалось, что перстень пропал. Глава третья. Полёт на остров. Мотор самолёта шумел успокаивающе. Веки Макара даже начали сонно слипаться Чтобы не заснуть, он обвёл глазами притихшую компанию. Сегодня никто не разглядывал проплывающие под крыльями самолёта облака, не восхищался современной панелью с мигающими цифрами. Подложив под голову подушку, Руся сверяла обновленную карту острова, на котором располагался наземный дворец Нептуна с архивными экземплярами. Грюндия заказал по блюдцу список гостей короля и сортировал их по каким-то только ему известным признакам. Чтобы не чувствовать себя бездельником, Макар вынул свое блюдце и решил ближе познакомиться с королевской морской династией. Теперь все были заняты делом. И только Питчин недобро сверлил взглядом временную начальницу. Наконец он не выдержал и глухо буркнул. «Последним кольцо видел. Приглашенный эльф. Я думаю, что будет справедливо, если его разработкой займусь я». Грюнде перевел на Питчина тяжелый взгляд, но ничего не сказал. Руся безразлично кивнула. Похоже, ее голова была занята совсем другими мыслями. Гул мотора стал резче, самолет слегка накренился и пошел на посадку. Макар выглянул в иллюминатор. Под крылом самолёта из пушистых облаков проступало самое настоящее чудо. Посреди бирюзово-голубых волн океана маленький островок выглядел игрушечным. Парковка для самолётов, порт с огромными кораблями и маленькими яхтами и высокие купола дворца тонули в насыщенно зелёных зонтах пальм. вступив на красную дорожку, протянутую к трапу, Макар невольно улыбнулся, глядя, как выпятил грудь Питчин. Кажется, сейчас эльф чувствовал себя лучшим другом короля, приглашённым на праздник в сопровождении. Макар не стал додумывать, кем в данный момент считает агентов Интерпола Питчен. Он тоже успел заметить, что красные дорожки стелили перед всеми прилетающими гостями. А их было много. Невдалеке стоял замороженный самолёт с логотипами гренландских авиалиний. Снеговик в сером шлеме старательно поливал кабинку водой из бронспойта. Рядом стоял самолёт эльфийской королевской семьи. Макар удивился. Вряд ли на праздник прилетел король эльфов, но то, что королевский дом выделил своей делегации личный самолет, говорило о том, что в ее составе были непростые эльфы. Глава 4. Разговор с начальником охраны. Немолодой русал устало топтался у трапа. Зелёная униформа со смешными палетами и высокие чёрные сапоги делали его похожим на какое-то экзотическое растение. Мрачно глядев гостей, он отдал честь и провёл компанию в дворец. Зал, который занимала охрана дворца, был маленький, но прекрасно оборудованный. Кроме нескольких рядов сверхсовременных тарелок, там стояли факсы, ксероксы и ещё много техники, о существовании которой Макар даже не подозревал. «Разрешите представиться, начальник дворцовой охраны, Миланд!» Наконец, буркнул русал. Макарас под тишка разглядывал начальника охраны. Бледная сухая кожа на его лице была похожа на помятый пергамент. Голубые водянистые глаза казались неестественно узкими, а губы вообще напоминали тонкие полупрозрачные ниточки. Даже китель висел на нем, словно был снят с чужого плеча. Высокие черные сапоги делали походку Миланда тяжелой и какой-то неуклюжей Сначала начальник охраны совершенно не понравился Макару. Но, взглянув в глаза русала, он подумал, что, наверное, тот не спал всю ночь и очень устал. Макару стало стыдно. Чтобы хоть как-то оправдать себя, он нарочито громко приступил к делу. «Начнем с классики жанра. Кому была выгодна пропажа перстня?» «В том-то и загвоздка, что никому», — уныло пожал плечами Милунт. «Назначение морских царей — это чистая формальность». Когда морские цари решают, что принцы-наследники достаточно повзрослели, изучили систему правления, приобрели необходимые навыки, чтобы отвечать за жизнь подчиненных и процветание моря, они подают прошение на коронацию. Когда собирается несколько прошений, Нептун назначает день коронации. Очень значимое для нашего королевства событие. но ну, бывали задержки из-за цунами, изменений климата, но чтобы пропал перстень Нептуна, такого никогда не было. «А что будет, если перстень до завтра не найдется?» Влез в разговор Грюндя. Начальник охраны затравленно прикусил губу. Новые морские цари окажутся в подвешенном состоянии. Вроде и цари, так как уже одобрены Нептуном, но еще и не цари, потому что не подтверждены официально. Они будут считаться временно исполняющими обязанности царя и править до тех пор, пока не найдется перстень. После этого они должны представить Нептуну другие кандидатуры на это место и исчезнуть. Скорее всего, их места займут младшие братья или ближайшие родственники. Они-то и станут новыми правителями. «Что значит исчезнуть?» — испуганно икнул Грюнде. но «Ну, получается, сразу на пенсию. Водоросли разводить, медуз кормить? Не знаю», — честно признался Миланд. «До сих пор ничего подобного в нашем королевстве не случалось». А «Почему надо менять молодых царей? Они же уже представлены, вот и пусть себе правят» пожал плечами Грюнде. «Может, господин агент между нечистой полицией хочет поработать Нептуном и научить нас, мокрых, как жить? Закон есть закон. Временно исполняющие обязанности царя не могут стать царями», — свистяще прошептал Миланд, сверля Грюнде хмурым взглядом. «Хорошо, пойдем дальше», — перевела разговор Руся. Вчера утром перстень лежал на хрустальной подставке в тронном зале. Целый день Нептун общался с прибывшими царями и их наследниками. Перстень был на виду. В какой момент он исчез? Обнаружили пропажу сегодня утром. А что видно на камерах слежения? Снова вмешался Грюнде. «Какие камеры?» — поморщился Миланд. «Это же прием на самом высоком уровне. Камеры есть на входе, но никто не имеет права снимать внутри замка». Даже пресса может работать только снаружи. Последним из тронного зала вышел эльф. Его личности контакты сейчас устанавливаются нашей службой. Ведем слежку за эльфийской делегацией, но пока официально они предъявляли обвинений. Если узнают, что перстень исчез, начнется скандал. Мы ждали вашего прилета. Через пять минут вы увидитесь с Нептуном и сможете лично задать все вопросы. Глава пятая. Коридоры дворца. Синебирюзовая роспись, украшавшая стены дворца, терялась высоко под потолком. Восхищенно раскрыв рот, Макар шел по широкой галерее, стараясь не отстать от друзей. Высокие, как на подбор, русало-охранники провожали их оценивающими взглядами. То там, то тут сновали едва заметные медузы, протирая без того безупречно чистый пол. Хотя во дворце был большой прием, никто не толпился у дверей, не шумел, и в целом обстановка была вполне спокойная. «Сейчас Нептун закончит разговор с черноморским царем и примет вас», — шепнул Миланд. Дверь тронного зала открылась. В галерею важно вышел правитель Черного моря с сыном. Закрыв за посетителями двери, охранники молча стояли, выжидая положенное время. Затем, словно по команде, снова распахнули створки. Втянув живот, Макар шагнул в зал. Подняв голову, он задохнулся от восторга. Посреди зала на троне сидел Нептун. Длинная седая борода правителя блестящей дорожкой струилась по-тяжелому, переливающимися всеми цветами радуги костюму. Кольца с драгоценными камнями сливались с драгоценностями на трезубце, который Нептун держал в руке. Серебряные чешуйки, нашитые по всему вороту, мелодично позвякивали при каждом движении. Макар растерянно остановился. «Вот это выдержка! Потерять перстень и при этом сохранять полное спокойствие, даже улыбаться!» «Мы одни?» — сквозь зубы спросил король. Миланд кивнул. Макару показалось, что начальник охраны, даже не глядя, точно знал, кто и где находится. Нептун медленно закрыл глаза. Откинувшись на спинку трона, он резко рванул ворот. У Макара глаза на лоб полезли. Из счастливого всемогущего монарха Нептун за долю секунды превратился в обычного, уставшего русала. Рука его опустилась, не удержав трезубец, макар едва успел подхватить символ власти. Оказалось, что трезубец, который Нептун держал по несколько часов в день, весил как минимум 10 килограммов. Агенты Интерпола растерянно переглядывались, не зная, как себя вести. Пожалуй, только очень близкие Нептуна-русалы могли видеть его в таком состоянии. «Можете спрашивать», — глухо прошептал хозяин дворца. «Времени у нас мало». «Когда вы видели перстень?» «В последний раз». Руся достала из кармана блокнот, ручку и приготовилась записывать. «Вчера, после встречи с царем Амазонки. Когда царь с сыном ушли, я встал, чтобы немного размяться перед следующей встречей. Пока шла уборка, прошелся по залу и заметил, что перстень был на месте. Последним вошел эльф». Он должен был передать привет от своего короля, но разговор не состоялся. Позвонила няня принцессы Пеночки и сказала, что моя дочь упала в обморок. Я тут же отменил визит. «Вы видели, как эльф покинул зал?» — перебил царя Пичин. Миланд даже зубами скрипнул от подобного нарушения протокола, но Нептун лишь устало махнул рукой. «Я видел, как он пошел к двери. В тот момент мне было не до него. Этот эльф раньше бывал во дворце?» Тихо спросил Макар. «Нет, эльфы редко посещают наш остров. У нас своеобразный климат. Воздух влажный, соленый. Эльфы плохо его переносят. В этом году мы шили для них защитные накидки с капюшонами и прорезями для крыльев. Они такие смешные были в этих накидках. Представляете, летает вытянутая медуза с крылышками. Сейчас я вам даже не смогу описать гостя. В накидках они стали все на одно лицо. Вернее, на одну накидку». «Все ясно», — раздраженно поджав губы, заключил Питчин. «Просто надо поговорить с членами эльфийской делегации. но ну, вы заканчивайте тут, а я займусь работой». Пока Питчин важно вылетал за дверь, Макар испуганно глянул на короля. Наверное, сейчас их вышвырнут из дворца. Но Нептун лишь удивленно разглядывал удалявшегося эльфа и, казалось, думал совсем о другом. «Ваш нахальный эльф навел меня на занятную мысль», — прошептал король. «Он полетел к выходу?» «А тот гость не полетел, а пошел. И главное, у вашего эльфа на крыльях прожилки!» «Естественно», — промолвила Руся, вглядываяся в напряженное лицо Нептуна. «Крылья — такая же часть тела, как руки, ноги. Да, но у того эльфа на крыльях не было прожилок. Тогда мне что-то показалось странным, и только сейчас я понял, что меня насторожило». Макар, Грюнди и Руся переглянулись. То, что у эльфа были крылья без прожилок, говорило только об одном — это был не эльф. В кармане у Миланда звякнуло блюдце. Вынув его, он прочитал сообщение и, не сдержавшись, скрипнул зубами. «Пришедший вчера на прием к королю точно не эльф. Мои сотрудники опросили персонал гостевого дворца и ресторана. Выяснилось, что во время визита нашего эльфа во дворец оба члена эльфийской делегации находились на экскурсии по океану «Разве служба охраны не проверяет всех, кто записывается на прием к королю?» Иронично хмыкнул Грюнде, покосившись на начальника охраны. «Мы проверяли всех, кто прилетел на остров», — процедил сквозь зубы Миланд. «Проверять повторно было бы невежливо с нашей стороны». но да предупредить Пичина», — растерянно прошептал Макар. «Даже не думай», — в один голос буркнули Грюнде и Руся. «Пусть занимается тем, чем считает нужным». Глава шестая. Принцесса-пеночка. Вдруг экран, висевший на стене тарелки, замигал. На фоне морской волны маленький карандаш витиевато написал «пеночка». Король нажал кнопку на пульте, вмонтированном в подлокотник кресла. Разноцветная воронка на экране закрутилась, открывая вид на светлую просторную комнату. На кровати, укрытая изумрудно-зелёным одеялом, лежала русалочка. Белое лицо принцессы казалось измученным и уставшим. Столик рядом с кроватью был заставлен стеклянными флакончиками, пластинками таблеток, ингаляторами. Губы Макара невольно расползлись в улыбку. Флакончики стояли, как солдаты на параде. Крышка каждой емкости была аккуратно перевязана белой полоской бумаги с названием лекарства. Длинные хвостики торчали вверх, словно карабины. На одном из хвостиков Макар прочитал. Производитель аптека королевской фамилии. Увидев в тронном зале посторонних, девушка растерянно приподнялась. «Извини, мне сказали, что ты закончил прием», — прошептала русалочка, обращаясь к отцу. «Лежи, лежи», — махнул рукой Нептун. «Врач сегодня заходил?» «Он от меня не отходит», — грустно улыбнулась девушка, опуская голову на подушку. «Весь дворец пиявками провонял, а от микстур стул скоро сломается. Ты еще работаешь? Не буду мешать». «У меня разговор с агентами интернечистой полиции», — улыбнулся Нептун. Девушка снова приподнялась на кровати. Жалобно закусив губу, она тихо спросила. «Это из-за перстня? Неужели завтрашнее мероприятие не состоится? А моя свадьба? Ее тоже придется отменить?» «Нет-нет», — «Нет, нет, поспешил успокоить дочку король. «К нам прилетели лучшие специалисты. Они быстро найдут пропажу». Макар расстроенно поморщился. Он бы не переоценивал способности своей команды. Все-таки найти перстень за один день будет сложновато. «Папа сейчас занят подготовкой к завтрашнему мероприятию», прошептала принцесса Пеночка, обращаясь к агентам Интерпола. «Все русалы Королевской гвардии направлены на встречу и охрану гостей. Но мои слуги свободны, и они в вашем распоряжении». Поклонившись согласно протоколу, Макар, Грюнди и Руся попрощались и вышли из тронного зала. Солнце стояло в самом зените. На лужайке перед дворцом собрались гости. Все выглядело мирно и весело. Обходя цветастые шезлонги, расставленные на полянке, Макар вежливо здоровался и из-под тишка разглядывал бледные лица английских привидений. Те изредка кивали в ответ, провожая его высокомерными взглядами. Странно. «Но я второй день не вижу принцессу Пеночку», услышал Макар разговор за спиной. Два привидения лениво переговаривались, покачиваясь в подвесных креслах. Макар прислушался. «К свадьбе, наверное, готовиться», пробормотал второй голос. «Тяжело в этом году Нептуну. Два таких события и одно за другим. Уж Пеночка могла бы и подождать со свадьбой». «Пеночка? Подождать?» хмыкнул первый собеседник. «Если принцесса что-то решила, то получить желаемое она должна сейчас и полной ложкой. Уж как Нептун был против этого брака. Для любимой дочки король хотел посватать другого принца, но Пеночка влюбилась и пожелала срочно замуж, а Нептун ей ни в чем отказать не может. Макар раздраженно пожал плечами. приведение Что с них взять? Им бы только посплетничать». «Интересно, вчера вся эта компания тоже здесь была?» — пробормотала Руся. «Нет», — бросил Миланд. После того, как команда Интерпола взялась за дело, начальник дворцовой охраны заметно повеселел. «Вчера для гостей организовали экскурсию. На личной яхте Нептуна катали по океану. Вернулись поздно вечером. Кстати, если вы ищете того, кто вчера не был на экскурсии, то обратите внимание на снежные домики, которые плавают у берега. Снеговики вчера отказались от экскурсии, хотя мы предлагали заморозить пару кают». Глава седьмая. Домик снеговика. «Не знала, что снеговики живут в специальных домиках», защищая рукой глаза от солнца, пробормотала Руся. Причурившись, Миланд тоже повернулся к океану. «Каждая нечисть привыкла к своему образу жизни», пустился в объяснение начальник охраны. «Для всех стараемся создать подходящие условия». Эльфам сшили защитные накидки, водяным выдали высокие сапоги, чтобы ноги не превращались в хвост каждые пять минут, а снеговикам поставили специальные домики для рыбалки. Любят они у нас порыбачить, но находиться долго под солнцем не могут. Небольшая пристань примыкала к берегу недалеко от дворца. Два высоких статных русала старательно драили нарисованный на борту катера герб королевской семьи. Увидев приближающихся гостей, они как по команде отложили тряпки и приготовились к отплытию. Поднимаясь по трапу, Макар услышал, как за спиной зашуршала прибрежная галька. Растерянно остановившись, он вдруг вспомнил строку из личного дела Грюнди. «Недостатки. Панически боится воды». Опустив глаза, среди пенных гребешков Макар увидел отражение друга. Разбитое в миллионах пузырьков лицо Грюнде побелело, словно покрылось тонкой белой паутиной. К горлу подкатил ком. Макар не знал, как помочь другу. Сделать вид, что не заметил. Но сможет ли Грюнде самостоятельно побороть свой страх? «Вообще-то я побаиваюсь воды», — глупо хохотнул Макар. «Домовые непривычны к открытым водоемам?» «Сейчас мы подадим катер поближе к берегу», — улыбнулся русал. «Вода добрая, она не обидит. Вы поздоровайтесь с ней». Наклонившись, Макар улыбнулся собственному отражению и громко прошептал. «Привет, вода. Я домовой, живу в городе. У нас в ванной тоже есть вода. А еще я добрый». «При чем тут добрый?» Расстроенно пронеслось в голове. В общем, оратор из него никакой. Впрочем, и психолог тоже. Снова скосев взгляд, он нашел отражение Грюнде и услышал сиплый шепот друга. «Привет, я гном». «У нас в горах мало воды. Но я тоже... Ничего, в смысле, я тоже хороший». Глубоко вдохнув, Грюнде сделал первый шаг по трапу. Разместившись на ярких скамеечках, команда Интерпола за пару минут добралась до цели. Огибая широкие листья искусственно выращенных лотосов, катер причалил у одного из холмов. Перебравшись на ледяной пол плавающего домика, Макар облегченно выдохнул. Все-таки на земле, пусть даже это льдина, он чувствовал себя уверенней. Внутри домик оказался холодный и совершенно пустой, если не считать черного ящика и сидевшего в центре снеговика с удочкой. Увидев гостей, снеговик болезненно поморщился и прижал палец к губам. Ну да, рыбу спугнуть никак нельзя. Разглядывая постояльца, Макар даже не сразу узнал в нем представителя северного региона. Вообще-то он считал снеговиков огромными, круглыми, с выпеченной грудью и высоко задранными носами. Сейчас же у лунки по-домашнему развалились одна на другой три толстые белые лепёшки. Маленькие бусинки глаз утонули в расплывшихся щеках и чёрных виниках бровей. «Хотите фокус-покус?» Хитро подмигнув, спросил снеговик. Не дожидаясь ответа, он начал считать. «Один, два, три, четыре, пять!» Прошептав последнее слово, представитель снежного региона ловко дернул удочку, и из лунки выскочил маленький блестящий карасик. «А знаете, откуда он взялся?» — захохотал снеговик и, засунув нос в лунку, закричал во все горло. «Просто кое-кто сидит в воде и цепляет мне на крючок рыбу каждые пять минут. Жулики! Ну разве это рыбалка? Вот этого карасика я ловлю уже пятый раз, у него вся губа порвана». Макар даже рот раскрыл от неожиданности. Действительно, губа карасика напоминала распухшую черную шишку. Достав из коробки флакончик с зеленкой, Снеговик принялся обрабатывать ранку на губе малыша. «Дядюш, снеговик, не ругайтесь, пожалуйста!» — прошепелявил карасик, скосев глаза на зеленую ватку. «Про что у нас? Оплата завишет от выработки». «Это как?» — удивленно спросила Руся. Закончив обрабатывать ранку, Снеговик полюбовался своей работой. Сколько раз поймают, столько и заплатит, объяснил карасик шлёпой зелёной губой. Но дело не в оплате. Это же так интересно поработать на мероприятии такого уровня. Заводишь новых друзей, опять же, новые вкусняшки. Вчера нас лешие малиной угощали. Где мы ещё такого попробуем? Тяжело вздохнув, Снеговик осторожно опустил карасика назад в лунку. Нарнув, малыш развернулся и высунул из воды голову. Ты ещё здесь? — удивлённо спросил Снеговик. — Чего тебе? — А клюковки? — робко прошептал Карасик, наивно хлопая круглыми глазами. Достав из коробки горсти замороженной клюквы, Снеговик бросил её в лунку. Карасик тут же исчез из виду. — Да не глотай сразу! — закричал Снеговик, склоняясь над лункой. — Замороженное! Горло простудишь! Но Карасика уже и след простыл. — Здорово тут у вас! — расслабленно потянулся Макар. «Тишина, спокойствие!» «Какое же сегодня спокойствие?» Удивленно обернулся Снеговик. «Орут, верещат, всю рыбу распугали. немудрено что организаторы подсуетились с искусственным клевом. Вот вчера спокойно было. Никого лишнего. Только старые цари своих сынков на представление к Нептуну водили». «И много посетителей вчера было?» спросила Руся. «Не знаю», — покачал головой Снеговик. Я, когда с удочкой сижу, ничего, кроме лунки, не вижу. Глава восьмая. Любопытный карасик. Попрощавшись со снеговиком, друзья вышли наружу. Катер по-прежнему качался на волнах. «Шст!» — послышалось из-за спины. Макар обернулся, но кроме кругов на воде ничего не увидел. «Шст!» — снова раздался тихий свист. Теперь Макар присмотрелся внимательнее. Из расходящихся по воде кругов торчала зелёная шишка. «Карасик, ты что ли?» — удивлённо прошептал Макар, с трудом разглядев в воде нового знакомого. «Что это за художественный свист?» Чешуя Карасика встала дыбом от удовольствия. Кажется, он очень гордился своими умениями. «Нравится?» — смущённо спросил он. «Это меня Соловей научил. Он у нас концерт для гостей давал». «Слышал, что вы с дядей Снеговиком про вчерашний прием у Нептуна говорили. Я как раз вчера в это время в очереди ждал, ну и видел все, что там происходило». «Рассказывай», — приказала Руся, склоняясь над водой. «Сначала смородин кидай», — улыбнулся Карасик. «Где же я тебе сейчас смородину возьму?» — пожала плечами девушка. «Ну, нет смородины, нет информации», — бросил хитрец, разворачиваясь. «А родители знают, чем ты занимаешься?» Тихо прошептала Руся, опуская голову к воде. Карасик тут же остановился. Медленно развернувшись, он презрительно посмотрел на собеседницу. «Вообще-то, это удар ниже пояса». «Вообще-то, у тебя пояса нет», — парировала Руся. «Рассказывай, что видел после приема». Пряча улыбку, Макар наблюдал, как хвост карасика, только что весело взбивавший пену на волнах, понуро ушел под воду. «Последним к Нептуну пришел какой-то унылый эльф насупившись, прошептал малыш, но недолго пробыл. «А почему эльф унылый?» — удивился Макар. «Эти эльфы все не от мира сего, но тот, который приходил вчера, был какой-то совсем неживой. Даже не знаю, как объяснить. Обычно они летят и не видят ничего вокруг, одни носы из-под накидок торчат». А этот голову опустил, словно спрятался ото всех, и еще. Подходя к дворцу принца и принцессы, он как-то странно подпрыгнул, И на ноге у него что-то блеснуло, вроде как серебряный браслет. Но эльф быстро опустил накидку, так что, может, мне показалось. «Тогда принцессе Пеночке стало плохо», — вспомнил Грюнде. «Может, пошёл навестить её?» «Нет», — тут же махнул плавником карасик. «Принцессы Пеночки дома не было, она позже подъехала. А в маленьком дворце был только принц Киран». На катере повисло молчание. Медленно выпрямившись, друзья растерянно смотрели друг на друга. «Если народ узнает, что перстень власти пропал», — почесал подбородок грюндя — «королю перестанут доверять, а значит, власть перейдет к принцу Кирану», — закончила его мысль Руся. Глава девятая. Правила малого дворца. Хотя дворец принца Кирана и принцессы Пеночки находился недалеко от главной резиденции, путь к нему показался Макару очень длинным. Впереди неслась Руся. Следом бежал Миланд, даже Грюнде, громко топая сапогами, не отставал. Макар бежал последним. Наконец, вся компания дружно затормозила у входа в малый дворец. Макар растерянно обвел взглядом строение. Если бы не знал, что это дом детей короля, то подумал бы, что простая двухэтажка. Здание больше напоминало домик для обслуживающего персонала. Единственное, что указывало на его принадлежность к королевскому семейству, сверкающий в лучах солнца герб над входом. Подняв руку, Руся поискала взглядом звонок или что-нибудь, чтобы сообщить о приходе. На двери висела пустая рамка для фотографий, но ничего похожего на звонок не было. Грюнде решил не церемониться. Подойдя к двери, он несколько раз громко стукнул. Кулаки оставили на деревянной панели чёрные пыльные отпечатки, но звук получился негромким. Прислушавшись, все снова переглянулись. Казалось, что дверь заглушает любой шум. Внутри было по-прежнему тихо. «Не старайтесь», — протяжно сказал Миланд, рассматривая заусенец на ногте. «Чтобы войти во дворец Кирана и Пеночки, надо подать прошение, потом получить разрешение, сдать отпечаток ладони». После официального приглашения прийти в назначенное время и положить руку на распознаватель. Дверь автоматически откроется. Ладно, — буркнул Руся, отходя от двери. Можно получить список гостей, которые были приглашены в гости к принцу на эти праздники. Я все-таки надеюсь, что не сам Киран под видом эльфа украл перстень. Конечно, — улыбнулся Миланд, доставая из кармана суперсовременное прямоугольное блюдце. Из-под тяжка разглядывая блюдца, Макар даже зубами скрипнул от зависти. Такую модель он видел в рекламных роликах. Стоила она настолько дорого, что Макар не мог даже мечтать о подобной роскоши. Зарегистрировано в качестве гостей Кирана 23 морских принца, 5 леших, 4 домовых, 8 гномов и одно привидение, отчитался Миланд, нарочито медленно пряча блюдца в специальный футляр. «А эльфы?» — недоуменно поскреб подбородок грюндя «Нет». «Эльфы не подавали заявок на встречу с принцем». «Важно», — ответил Миланд. «А сколько морских принцев из этого списка вчера не поехали на экскурсию?» Задумчиво накрутив локон на палец, спросила Руся. «Девять», — не задумываясь, сказал Миланд. «Вчера на прием к Нептуну явились 11 морских принцев. Из них девять имели доступ в дворец Кирана и Пеночки. Я бы и пятерых вычеркнул». «Почему?» — тут же спросил Макар. Последний вышел за минуту до того, как вошел эльф. У него не хватило бы времени переодеться и снова войти. А четверо других пошли в наш ресторан и все время были на виду. Так что остается четверо. А леших, домовых гномов и привидения вы не будете допрашивать? «Нет», — покачала головой Руся. Тот, кто вошел под видом эльфа, был высокий и тонкий. Поэтому леших, дымовых и гномов можно вычеркнуть. Они приземистые и широкие. Привидения тоже вычеркиваем. Карасик сказал, что у унылого эльфа были ноги, а у привидений их нет. Остаются только эльфы и морские принцы. Перекинь на мою блюдце информацию об оставшихся четверых. За ними придется проследить. Можно еще немного сократить список. Безразлично бросил Миланд, снова вводя пальцем по экрану блюдца. Вчера для тех, кто не уехал на экскурсию, устраивали разные развлечения. Сами понимаете, экскурсия по просторам океана для леших, например, в диковинку, а для морских гостей — рабочие моменты поэтому многие после представления пошли слушать Соловьиный концерт, специально выписывали Соловьев из России, а морские принцы тренировались на поле, вечером был футбольный матч. Можно посмотреть, кто из нашего списка был на тренировке. Блюдце зашуршало и звонко тренькнуло. Увеличив пальцами изображение на экране, Миланд быстро нашел нужные имена. Вот. Принц Берингово моря и принц Карибского моря сразу после представления пришли на футбольное поле. Надо посмотреть видео с тренировки, чтобы полностью исключить возможности участия в постановке с фальшивым эльфом». «Хорошо», — задумчиво прошептала Руся, глядя куда-то вдаль. «Займись видеозаписью. У нас остаются Роэн, принц Саргасова моря, и эдел принц Чукотского моря. Нам срочно надо с ними познакомиться». Глава 10. Подозреваемые закончились. Гостевой дворец представлял собой нечто среднее между резиденцией Нептуна и жилищем принца Кирана и принцессы Пеночки. Не настолько роскошный, как первый, но и не такой будничный, как второй. На входе не стояли охранники, но и спецустройств, определяющих, кто может войти, а кто нет, тоже не было. Прозрачные крутящиеся двери, красный ковер на полу. За стойкой встречала гостей юная русалочка с короткими, насыщенно-зелеными завитушками, обрамляющими очаровательное личико. Макар не сдержал улыбки. Голову девушки как будто посыпали еловыми иголками, а затем их еще и накрутили. «Вы новые постояльцы? Будете заселяться?» заученно улыбаясь, спросила русалочка. «Попозже», — раздраженно махнул рукой Миланд. «В каком номере остановились гости с Чукотского моря?» «На втором этаже, в правом крыле, сиреневые апартаменты». Девушка хотела сказать еще что-то, но Миланд высокомерно фыркнул и бросился к лестнице. Второй этаж был поделен на несколько зон. Вначале шла розовая. Стены, потолок, ковер на полу — здесь были выкрашены в яркий розовый цвет. Даже картины, развешанные на стенах, изображали розовые рассветы, розовые цветы. Даже деревья на картинах имели какие-то странные розово-зеленые оттенки. Следом шла фиолетовая зона. На стенах не было картин, зато по всему периметру расползлись устрашающие фиолетово-черные разводы. Кто мог жить в таком угнетающем месте? «Хозяин Баренцева моря с сыном тут останавливается», прошептал Миланд, словно угадав вопрос Макара. «Любят они мрачные цвета, а в белой зоне — беломорские правители. А за белой зоной идет сиреневая. Там и остановились гости из Чукотского моря. Это крыло занимают гости с севера. Здесь на несколько градусов холоднее, чем на других этажах». Миланд горделиво расправил плечи. Кажется, он ожидал, что агенты Интерпола расплывутся в комплиментах по поводу того, как хорошо все продумано в гостевом дворце. Но все, кто шел следом за ним, промолчали. Неожиданно в нос ударил незнакомый противный запах. Чем ближе они подходили к сиреневой зоне, тем насыщеннее он становился. «Это пиявки!» — снова предугадал вопрос Миланд. «Кажется, кому-то стало плохо, и вызвали врача». Из-за двери апартаментов, к которым подошла компания, доносился громкий храп. Смущённо опустив глаза, Миланд остановился. С одной стороны, надо было как можно скорее получить информацию, но с другой, нарушить покой одного из морских царей не сулило ничего хорошего. Наконец, собравшись с духом, он поднял руку, чтобы постучать, но так и застыл. Дверь распахнулась сама. На пороге стоял бледно-синий русал в огромных круглых очках. Растерянно хлопнув длинными ресницами, он оглядел с ног до головы Миланда и прошептал. «Если вы к папе, то он только что уснул». «А что случилось с морским царем?» — тоже шепотом спросила Руся. Отодвинув незваных гостей, принц вышел в коридор и осторожно прикрыл дверь. Вчера после представления у Нептуна папа так разнервничался, что ему стало плохо. Мы с принцем Роаном довели его до нашего номера и вызвали королевского врача. Роан хотел остаться, чтобы помочь мне, но отец не позволил ему менять планы. «А какие планы были у принца Роэна?» в и в разговор грюндя «Как всегда», — пожал плечами принц Эдл. «В библиотеку пойти? Он же сидит там днями и ночами». Храм из комнаты поменял тональность. Теперь морской царь что-то бормотал, ворочался. Эдл осторожно приоткрыл дверь и, засунув голову внутрь, прислушался. Махнув рукой, Миланд указал на выход. Попрощавшись с принцем, Руся, Грюнде и Макар направились следом за начальником охраны. «Я, конечно, проверю информацию Эдола», — прошептал тот. «Свяжусь с нашим врачом, уточню, сколько времени он был в этом номере. Про принца Роэна тоже узнаю. Хотя, когда Саргасский двор приезжает к Нептуну, Роэн не вылезает из библиотеки. Умный больно». «Что же получается?» — расстроенно закусила губу Руся. «Снова ни одного подозреваемого». Глава одиннадцатая. Малый дворец. Медленно пройдя по зелёному газону, Руся устало опустилась в подвесное кресло. Макар расстроенно топтался рядом. Времени до официального назначения новых морских царей оставалось всё меньше, а ответа на вопрос, куда делся перстень власти, так и не было. Вокруг, как и раньше, шумел народ. Шурали устраивали догонялки с лешими, в гамаках покачивались сонные эльфы. «И снова привет!» — донеслось из-за спины. Макар удивлённо обернулся. Смущённо улыбаясь, сзади стоял принц Эдл. Макар даже не заметил, когда юноша подошёл. «Вы, наверное, принцесса», — пробормотал принц, не сводя восхищённых глаз с Руси. «Гости Нептуна? Почему я вас раньше никогда не видел?» «Вы оставили больного отца одного?» нахмурилась Руся, сделав вид, что не услышала вопрос принца. «С ним королевский врач». Эдл махнул в сторону гостевого дворца, и на траву упал пустой флакончик, который он держал в руке. Подняв его, юноша осторожно убрал с мятой белой полоски, повязанной на крышечке, прилипшую травинку. «Он со вчерашнего дня не отходит от отца. Сейчас там процедуры, а меня послали в аптеку за лекарствами». Макар попытался прочитать название лекарства, но фиолетовая надпись на полоске расплылась. «Что это за лекарство?» — улыбнулся он, стараясь поддержать разговор. «Успокоительное!» — добродушно хохотнул принц. Купить его можно без рецепта. Взял с собой пустой флакончик, чтобы не забыть название. Глаза Руси задумчиво сузились. Хлопнув себя ладонью по лбу, она ни слова не говоря подскочила и бросилась в сторону малого дворца. Добежав почти до входа, она остановилась, опустилась на одно колено и принялась шарить руками в траве. Наконец русалка поднялась, стряхивая капельки росы. Согнувшись почти до земли, Макар тоже рассматривал яркие незабудки, покрывшие низинку. Ничего странного он не заметил. Перед глазами остановились стоптанные сапоги Грюнди и начищенные Миланда. «А ведь мы не там ищем», — выдохнула Руся, доставая из кармана блюдца. «Нам срочно нужен доступ в покое принцессы Пеночки и номер блюдца ее няни». Макар растерянно почесал макушку. Сейчас он совершенно не понял логику начальницы. Раздраженно поджав губы, Миланд достал свое блюдце и нажал на кнопку связи. Пока ждали представители администрации службы безопасности, Руся разговаривала с кем-то по блюдцу. Наконец, из-за угла появился высокий худой русал с коробкой, зажатой мышкой Увидев компанию, он вздохнул так тяжело, словно ему предстояло спуститься в шахту и проработать там целый день. «Меня вызвали, чтобы взять ваши отпечатки и сделать срочный доступ в дворец. Хотя, между прочим, рабочий день уже закончился», — заунывно начал он, набирая на экране личного блюдца данные гостей. «Цель визита?» «Посещение принцессы Пеночки», — будро ответила Руся. «А принцесса знает о посещении?» Не поднимая глаз, спросил администратор. «Нет». «Надо доложить?» Все так же безразлично пробубнил неприветливый собеседник. «Нет, не надо», — Гаркнула Руся, выходя из себя. «Причина отказа!» Глаза Руси начали темнеть, руки медленно сжались в кулаки. «Я сейчас все улажу», — вежливо сказал Миланд, беря русала под руку. «Послушай, братец, у меня на столе лежит приказ о сокращении штата». Глаза администратора начали медленно выкатываться из орбит. Вытянувшись в струнку, он развернулся и бросился к ожидавшим гостям. Теперь его пальцы летали над экраном блюдца, словно на них выросли маленькие крылья. «Что же вы не сказали, что это сверхважное посещение? Вашу ладонь? Сюда. Следующий? готова Можете войти. Приятного?» Чего приятного пожелал им администратор, Макар так и не услышал. Подскочившись сзади Грюнде, буквально втолкнул его в распахнувшуюся дверь. Глава 12 скандальное разоблачение вбежав внутрь компания растерянно остановилась серебристые стены делали и без того не маленький холл громадным две широкие лестницы у противоположных стен вели на второй этаж над лестницами возвышались огромные портреты мельком взглянув руся бросилась направо туда где стену украшала мозаика выложенная из жемчуга кораллов и еще каких то неизвестных макару камней Мозаика изображала принцессу-пеночку, несущуюся по волнам в раковине, запряженной морскими конями. Русь исчезла за поворотом, и Макар поторопился, чтобы не потерять ее из виду. На втором этаже располагалось несколько дверей, и за одной из них раздавался крик, визг звон бьющейся посуды. Вся компания дружно бросилась на шум. Распахнув дверь, Макар едва успел отскочить. Огромная ракушка со свистом пролетела мимо его уха. Выдохнув, он осторожно заглянул в комнату. Пол в апартаментах принцессы Пеночки был усыпан кусочками разноцветных ракушек. Между валяющимися подушками сверкали в солнечных лучах розовые капельки жемчуга. Отбросив упавшие на глаза волосы, принцесса затравленно посмотрела на вошедших. В повисшей тишине Макар с интересом рассматривал помещение. Современная тарелка между панорамными окнами, мягкий уголок, обтянутый и из водорослей материи. На стене вылыженный разноцветной галькой портрет Нептуна и небольшой комод. Из-за дивана выглянула русалка. Бросив взгляд на перекошенное от злости лицо хозяйки, она начала ползком пробираться к выходу. «Что здесь происходит?» — грозно спросил Миланд, уставившись на служанку. «Я просто хотела вытрахнуть шторы» плаксиво прошептала та, сжимаясь под гневным взглядом начальника охраны. «А кто тебе разрешал прикасаться к шторам?» — взвизгнула принцесса. «Конечно, за это надо наказать», — вмешалась в разговор Руся, направляясь к окну. «Ведь она могла найти тайник, который надежно спрятан в стене». «Вот именно!» — запальчиво крикнула принцесса и испуганно захлопнула рот. Переведя широко раскрытые от ужаса глаза на Русю, она громко втянула воздух и медленно подняла руку. Дрожащие пальцы принцессы прикоснулись к шее, словно что-то искали. откуда ты знаешь про тайник?» — хрипло спросила она. «Принцесса Пеночка, может, вы сами расскажете, зачем украли перстень власти своего отца?» Не сводя глаз с собеседницы, прошептала Руся. «Когда вы выходили...» «Мы нашли кольцо в тайнике, который находится за шторами». «Вранье!» — прошептала принцесса, снова прижимая руки к горлу. «А вы достаньте ключ, который висит у вас на шее, и откройте тайник. Убедитесь сами, что там уже пусто». Макар не сводил глаз с принцессы. Понять, почему начальница решила, что именно пеночка украла перстень, он не мог, но очень надеялся, что Руся не ошиблась потому что если окажется, что она не права, то им всем не сдобровать. Одно дело не найти преступника, и совсем другое — обвинить королевскую дочь в краже перстня». Лицо принцессы стало почти прозрачным. В небольших светло-синих глазах плескался ужас. Макар растерянно следил, как трясущиеся пальцы русалочки пытаются достать из-за ворота платья маленький ключ, висящий на серебряной цепочке. Подойдя к шторам, она медленно раздвинула их. За шторами действительно оказался тайник. Вставив ключ, принцесса несколько раз провернула его и потянула дверку на себя. На красной бархатной подушке лежало украденное кольцо. Удивленно повернувшись к русе принцесса покачнулась и закрыла лицо руками. Отойдя от тайника, она устало опустилась на диван и заплакала. «То, что здесь произошло, не должно выйти из этой комнаты!» Грозно произнес Миланд, не обращаясь ни к кому конкретно. Взяв перстень, он аккуратно положил его в карман и указал присутствующим на дверь. Как спускались по лестнице, как пересекали холл, как выходили из дворца, все это пролетело незаметно. Только оказавшись на лужайке перед дворцом, Макар облегченно вздохнул. За спиной неуклюже топтался Миланд. Наверное, ему было неловко за произошедшее. Никто не ожидал, что воришкой окажется дочь морского владыки. Такой позор! А ведь об этом еще надо доложить Нептуну. Неожиданно в мерный шум на поляне вклинились странные крики. Вся компания удивленно уставилась на гостевой дворец. Именно оттуда неслись звуки то ли драки, то ли погони. Двери распахнулись, и на поляну кубарем вылетел Питчин. Следом, зло сжав губы, выскочили два эльфа. В попыхах они даже не надели защитные накидки. Один из эльфов был постарше и потолще, держался он как бы в сторонке от событий, подзуживая и направляя более молодого и задиристого товарища. Увидев свою команду и начальника охраны, Питчин собрал последние силы, брыкнул ногой молодого эльфа и бросился им навстречу. «Я нашел кольцо!» — закричал он, чуть не сбив с ног Миланда. «Сразу скажу, что эти эльфы не представляют мое государство. Это предатели, которых надо...» «Замолчи сейчас же!» — сквозь зубы процедил молодой эльф. Подлетев, одной рукой он пытался зажать печену рот, а второй вырывал из его рук небольшую коробку. Несколько секунд Миланд растерянно наблюдал, как эльфы мутузят друг друга, затем не выдержал и во все горло заорал. «Прекратить базар!» Глядя на посиневшие лица эльфов, он приблизился к безобразникам и вырвал коробку из рук Пичина. Подняв маленький крючок, откинул крышку. Некоторое время Милланд с интересом разглядывал содержимое. Вдруг глаза начальника охраны полезли на лоб. Подняв голову, он сосредоточил взгляд на поникших макушках эльфов. «Я правильно понял, что господа приглашенные эльфы шпионили на острове!» «Это просто пейзажи», — высокомерно задрав голову, бросил старший эльф. «Вы ничего не докажете». «Разберемся», — зловеще протянул Миланд, передавая коробку появившемуся за его спиной русалу. «А пока извольте пройти за мной». Скрипнув зубами, эльфы сложили крылья и гордо проследовали с начальником охраны. Проходя мимо ничего не понимающего Питчина, старший эльф раздраженно буркнул. «Питчин Кворби, Халлен Грейс в Антерконе! Завтра вас ждут во дворце короля эльфов! Вы недостойны представлять эльфийское королевство в междунечистой организации!» Лицо Питчина медленно вытянулось. Казалось, что все краски покинули его. Даже глаза слились по цвету с кожей, превратившейся в серую трясущуюся массу. Медленно опустившись на траву, Он поднял жалобный взгляд на Русю, но та молча отошла в сторону. Глядя на поникшего Пичина, Макар даже расстроился. Если действительно окажется, что эльфы шпионили на острове, то карьера вредного напарника может считаться завершенной. Глава 13. Прощание. Самолет пробежал по взлетной полосе и остановился перед собравшимися. Руся небрежно отбросила локон и взялась за поручень. В соленом вечернем воздухе витал запах праздника. Нарядно одетые гости медленно шли по широкой красной дорожке, ведущей ко дворцу Нептуна. Грюнди и Макар сочувственно посмотрели на расстроенно топтавшегося у трапа Миланда. Руся так и не рассказала, как раскрыла похищение, а начальнику охраны очень нужны были детали для отчета. «Неловкая ситуация», — наконец промямлил Миланд. «Нептун очень хотел поблагодарить вас лично, но увидите ли...» Начальник дворцовой охраны расстроенно переминался с одной ноги на другую, не зная, как продолжить разговор. Макар и Руся переглянулись. И без слов было понятно, что королю больно, стыдно и совсем не хочется лишний раз встречаться с агентами интернечистой полиции, разоблачившими принцессу-воришку. «Сами понимаете...» что Нептун не может наградить вас почетными грамотами с указанием заслуг, так как дело секретное, но он обязательно отметит прекрасную работу команды перед вашим начальством. Да, и вот еще. Миланд достал из объемной папки и протянул каждому по небольшой коробочке. Примите эти скромные подарки. Макар осторожно открыл свою. Суперсовременное блюдце. С геолокацией, с еще какими-то прибамбасами. Такие Макар видел в рекламных роликах. Да еще и формы такой необычной. Прямоугольные. Непривычно. Но, кажется, даже удобнее, чем круглые. Ладно, добродушно улыбнулась Руся. На самом деле, все не так уж сложно. То, что воришка из русалов, я поняла сразу. Помните, что рассказал Карасик? Когда унылый эльф шел ко дворцу принца и принцессы, он отдернул ногу, И карасик увидел серебряный браслет. Я прошла по той полянке и нашла у входа в малый дворец едва заметную низинку. Там скапливается вода. Это место прикрыли незабудками. Чтобы на кожу не попадала жидкость и не превращала ноги в хвост, русалам выдали высокие сапоги. Но когда русал должен был изображать эльфа, он снял сапоги. Ведь эльфам вода не страшна. Вот в той низинке ему и попала на ногу вода. Тогда-то Карасик и увидел серебряный браслет. На самом деле это блеснули чешуйки. Тогда же я поняла, что это не могли быть принц или принцесса. Ведь они знали об этом месте и автоматически обошли бы его. Обслуживающий персонал тоже вычеркиваем. Они используют двери на заднем дворе. Значит, во дворец вошел кто-то, кто был заявлен как гость. Потом мы отбросили друзей принца и, казалось бы, остались без подозреваемых. И только поговорив с Эдалом, я вспомнила наше знакомство с принцессой Пеночкой. Тогда она сказала, что плохо чувствует себя, и королевский врач пробыл у неё весь день. Но оказалось, что королевский врач приблизительно в то же время получил вызов и от царя Чукотского моря. Миланд предоставил нам отчёт врача о посещении царя, из которого следовало, что врач, как и положено, сначала бросился к принцессе, обследовал её, выписал успокоительное и только после этого ушёл на вызов в гостевой дворец. И вот там он действительно провел почти весь вечер. «И что это нам дало?» — нахмурившись, почесал нос грюндя «А то, что нервный срыв царя Чукотского моря врач посчитал гораздо опаснее, чем нервный срыв принцессы Пеночки», задумчиво ответил грюндя Макар. Но это только начало. Служанке принцессы приказала купить намного больше лекарств, чем прописал доктор, чтобы ее болезнь казалась более значимой. Сорвав жёлтый цветок, Руся жадно вдохнула аромат, выдерживая длинную паузу. «Я даже прочитал, что микстуры изготавливают в королевской аптеке», кивнул Макар, не понимая, что же необычного нашла Руся в лекарствах. «Молодец», — похвалила его начальница. «Помнишь наш разговор с принцем Идалом? Он держал в руке точно такой же флакончик, как тот, что был на столике принцессы, только пустой. Ты смог прочитать на нём название лекарства?» «Нет» не Непонимающе улыбнулся Макар. «Ведь белая полоска на крышке флакончика была смята». «Правильно!» — засмеялась Руся. «Если бы принцесса хоть раз открыла флакончик, то белые полоски с названием лекарства оказались бы смяты или вообще сорваны». «Точно!» — хлопнул себя кулаком Пол Бугрюнде. «Все бутылочки стояли на столе принцессы нераспечатанные, хотя пеночка болела уже второй день». «Ну и последнее». «Сказала Руся. Пока мы ждали представителя службы безопасности, чтобы оформить разрешение на вход в малый дворец, я позвонила няне принцессы и узнала, что за пять минут до своего обморока пеночка с кем-то разговаривала по блюдцу». «Значит, унылый эльф сообщил ей, что заходит в тронный зал, и пеночка инсценировала обморок. Няня тут же позвонила Нептуну и сорвала визит эльфа. Король вышел через задние покои, а эльф, проходя к парадному выходу, спёр перстень». Расстроенно вздохнул Миланд. «Пеночки-то это зачем?» — спросил Макар. «А помнишь, Синичка-секретарь рассказывала, что принцесса Пеночка скоро должна выйти замуж за младшего сына правителя Нила. Ему никогда не светило стать морским царём, ведь власть перейдёт к старшему брату, а от него — к его старшему сыну. То есть Пеночка будет всего лишь женой младшего принца» а это ей совершенно не нравилось. Тогда принцесса со своим женихом и задумала сорвать представление. Если бы Нептун появился сегодня без перстня, то официальное назначение новых морских царей не состоялось бы. Потом принцесса подкинула бы перстень обратно, и старшие принцы должны были бы передать правление своим младшим братьям или другим родственникам. Вот такая у вас хитрая принцесса. «Очень жаль, но она так и останется ненаказанной, как и ее жених. Никто не будет расследовать дело против дочери Нептуна. Но все равно, спасибо за работу. Надеюсь, еще встреч... Хотя нет. Лучше нам больше не встречаться», — грустно улыбнулся Миланд, протягивая агентом Интерпола руку для прощания. Воздух оглушил взрыв первого салюта. Свистя и тарахтя, в небо взлетела ракета и вспыхнула на сером полотне ослепительным разноцветным куполом на огромном экране установленном на фасаде дворца появилось изображение нептун положил руку на голову первого принца принц нила стал морским царем камера чуть отошла в сторону за спиной короля стояла принцесса пеночка ослепительная улыбка мягкий добрый взгляд макар покачал головой надо же какая выдержка королевская даже не скажешь что еще пару часов назад это милая русалочка Готовила переворот в одном из королевств планеты. Нет уж, рассеянно пронеслось у него в голове. Чем дальше от начальства, тем лучше. макар дочитал последнюю страницу приключений Шерлока Холмса и счастливо вздохнул. Как же здорово на тёплой лежанке в избушке на курьих ножках. От запаха свежих пирожков в животе заурчало. Кажется, время приближалось к обеду. Дверь избушки тихо скрипнула. Ворча себе под нос что-то холодное и непонятное, в избушку вкатился грюндя Макар поежился. Запорошенный снегом гном стал похож на благородный угольно-черный осколок вулканического стекла. Даже поблекшая бордовая бабочка на толстой шее грюндя теперь смотрелась уместно и элегантно. И это несмотря на то, что вошел грюндя с двумя ведрами воды. Поставив ведра на лавку, гном отряхнул снег подняв смеющиеся глаза на Макара, спросил. «Да читал. Теперь преступление с ходу раскрывать будешь?» Макар не ответил. «Да и что ответить другу, который не верит в науку?» «Давай, я передам книгу Руси», — буркнул Грюнде, вырывая Макара из полусонного состояния. «Не надо!» — только и успел сказать Макар, проследив взглядом, как книга исчезла во внутреннем кармане пиджака Грюнде. «Я сам!» Но гном уже скрылся за дверью. Удивлённо хлопая глазами, Макар слез с лежанки. Странно ведёт себя Грюнди. Гном, конечно, не домовой, ему мороз не страшен, но почему-то не сидится Грюнди дома. Дверь снова скрипнула. Вместе с морозным облаком в избушку вошла Руся. В отличие от Грюнди, русалка выглядела замёрзшей и обессиленной. «Ты встретила Грюнди?» — спросил Макар, набрасывая на плечи начальницы тёплый платок. «Он должен был тебе книгу передать». «Встретила» удивлённо хлопнула за ресницами Руся. «Кажется, он пошёл к ручью и ничего мне не передавал». Макар недоумённо посмотрел на дверь. Не случилось бы чего. На ходу натянув свитер, подаренный белкой, он бросился из избушки. Снег за спиной заскрипел. Руся, кажется, почувствовала его тревогу и тоже выскочила из избушки. Широкие следы гнома вели к ручью. Спотыкаясь и падая, Руся с Макаром побежали по следам. Грюнди сидел на пеньке, уставившись себе под ноги, и, казалось, не видел и не слышал ничего вокруг. Подбежав, Макар положил руку на плечо друга. Грюнди медленно развернулся. На коленях у него лежала открытая книга. «Какие интересные приключения!» — восторженно прошептал Грюнди. «Оказывается, хотя все мы разные, но в минуты совершения преступления...» Глядя в сверкающие глаза друга, Макар обессиленно опустился в снег и, набрав пригоршню, обтер лицо. Не закончив предложение, Грюнде прислушался. «Кажется, тарелочка звякнула. Новое сообщение пришло. Пора за работу!»